Глава 2 Фронтир, система китар, сектор СОЛ, границы империи Атаран и королевства Минматар. Сейчас. Боевой фрегат королевства Минматар. Ну, здравствуйте, молодой человек. Поздоровался со мной еще один четырехрукий человек. но ну, я, конечно, понимаю, что они не люди. Ведь у этого пожилого мужчины, который, по всей видимости, являлся капитаном корабля, так было четыре руки, как и у девушки-врача. Звали ее, кстати, Ксара. Так вот, у обычных людей я подобной анатомической особенности что-то в последнее время и не наблюдал. Поэтому мог с высокой долей вероятности утверждать, что к людям эти существа имеют весьма отдаленное отношение. Но это так, мои домыслы. «Сейчас же я, судя по всему, находился в рубке корабля, на котором мы и летели. Большое и просторное помещение. Один огромный обзорный экран. Правда, сейчас на нем совершенно ничего не было. Лишь темная матовая поверхность. Какая-то длинная консоль управления со множеством кнопок и различных индикаторов. Перед ней установлено три кресла, в одном из которых и сидел капитан до того, как я вошел в помещение. Сейчас же он подошел ко мне». Кроме него в помещении присутствовало еще трое. Всего получилось четыре космонавта. Ну а кто тут еще, коль это, как я понимаю, космический корабль. Неподводная же это лодка с таким-то экипажем. В общем, в каюте сейчас находились Ксара, которая стояла позади меня. Этот самый пожилой капитан, еще один четырехрукий мужчина в военной форме и надетым поверх нее каком-то футуристическом комбинезоне, вооруженный до зубов. Он стоял рядом с капитаном и одну из своих рук постоянно держал на рукояти какого-то пистолета подобного оружия. И последний, молодой парень, вполне с виду обычный человек. Он сидел в кресле у панели управления кораблем. Только вот присмотревшись, я понял, что его достаточно заостренные верхуши быстро разбивают это мое предположение о том, что он обычный человек. К людям он, похоже, тоже имел очень далекое отношение». Хотя Ксара, когда мы разговаривали с ней в медотсеке, вроде сказала, что на корабле есть трое людей, и один из них — техник. Но, видимо, среди присутствующих никого из них не было. Добрались мы сюда несколькими не очень длинными коридорами и по пути даже никого не встретили. Так что все свое впечатление о команде и корабле, на котором я находился, у меня получалось составить лишь по тем, кто сейчас стоял передо мной». И пока основную роль во всем этом сыграло мое общение с красавицей, хоть и несколько необычной. Да к черту, несколько, тут больше подходит очень и очень, к Сарой. Она, в общем-то, мне понравилась, и даже очень. И хоть я еще не до конца пришел в себя и очухался от всего происходящего, но ее предложение не теряться не выходило у меня из головы. Пауза слегка затянулась, пока я рассматривал стоящих передо мной и обдумывал положение, в котором оказался – И потому, получив легкий толчок в плечо от девушки, я сделал шаг вперед и, автоматически протянув руку, произнес «Добрый день, капитан, приятно познакомиться». Мужчина удивленно посмотрел на мою протянутую руку. «Простите», — произнес я, — «так принято здороваться на моей родине. Помимо воли получилось». «Я понимаю», — кивнул он, и еще раз, посмотрев на мою протянутую ладонь, вытянул вперед одну из своих рук. Я пожал ее в ответ». «Странный обычай», — прокомментировал он подобное действие и сразу поинтересовался. «Древние корни имеет в основе какую-то старинную традицию? Меня всегда интересовали древние обычаи диких. Пропустив мимо ушей каких-то диких, по всей видимости, которым отнесли и меня, я ему ответил. Показывает то, что я пришел к вам с мирными намерениями и не держу оружие в руке. Пустая и открытая ладонь, и я показал ему открытую ладонь». Так в основном здоровались воины на моей родине в древние времена. «Точно, дикий обычай», — протянул он. «Но мне нравится». И он посмотрел на Ксару. «Есть что-то в этом варварском жесте. Тем более это, так сказать, воинское приветствие». И он усмехнулся. «По мне так оно гораздо лучше, чем те новомодные полупоклоны и расшаркивания, которых наша молодежь нахваталась в последнее время у аграфов». После этого он немного помолчал. «Надо бы запомнить». Потом посмотрел на меня. «Ладно, тебя я вызвал не за этим. Надеюсь, сержант ввела тебя в курс дела?» Я подумал и ответил. Смысла что-то скрывать я не видел. Тем более и скрывать-то мне было особо нечего. Я и так ничего не понимал. Ни того, где я вообще, как тут оказался и что сейчас происходит». «Я, если честно, понял только то, что на корабль, где я раньше находился, кто-то напал, что сейчас нахожусь на каком-то боевом судне Королевства Минмотар, надеюсь, правильно произнес, что я вроде как техник и что вы меня должны зарегистрировать в каком-то содружестве. Кроме того, я так понял, что на корабле я буду еще не больше двух дней, а потом вы меня хотите где-то высадить». Капитан удивленно переглянулся со стоящим рядом с ним лейтенантом, а потом обратился к стоящей за моей спиной девушке. «Ксара. И когда это успела ему все рассказать?» Не менее удивленный ответ медика. «Да я вообще ему ничего такого не рассказывала. Так, пообщались с ним немного, пока он приходил в себя». «Так и есть», — подтвердил я слова девушки. «Это лишь то важное, что мне удалось выделить в нашем разговоре с Ксарой». Капитан задумчиво посмотрел на меня. «Аналитический склад ума. Теперь понятно, почему они тебя выбрали с такой-то дохленькой нейросетью. Им нужен был кто-то посообразительней». Я, конечно, и половину из того, что он сказал, не понял. «Кто выбрал?» Опять всплыло это непонятное слово «нейросеть». Хотя, конечно, я знаю принцип нейронных сетей в программировании и математике, но, как мне кажется, к тому, о чем мне сейчас говорят, это не имеет никакого отношения. Ведь, как я помню, Ксара сказала, что установила мне ее. Так что в этом случае, как мне думается, речь идет о совершенно разных вещах. Теперь уже я вопросительно посмотрел на пожилого мужчину и спросил «Поясните». Он пожал плечами. «А почему нет?» — ответил капитан. «Все равно тебе как-то нужно вписываться в то общество, где тебе придется теперь жить. Так что лучше сразу ответить на несколько твоих вопросов, но...» «Давай я сначала внесу твои биометрические параметры в сводный реестр Содружества. Я, как капитан корабля в открытом космосе, приравниваюсь по своему статусу к государственному чиновнику и потому могу принять у тебя заявку на гражданство и одобрить ее. Подожди пару минут». И он подошел к креслу, в котором и сидел до этого. ксара принеси чип с его параметрами», спросил он у девушки. «Да», быстро подбежала она к капитану. «Вот он». «Хорошо», — сказал тот и вставил взятый небольшой прямоугольник, похожий на микрофлэш-накопитель, в какое-то приемное устройство. «Готово», — через несколько секунд сообщил он. «Данные ушли. Индивидуальную идентификационную карту твоих психоинтеллектуальных, физических и ментальных параметров я тебе выдать не смогу. Но это сделают на станции. Тебе нужно будет просто обратиться в любое госучреждение и пройти проверку». «Данные о тебе в межгалактической базе данных, Содружества, уже к тому времени будут. Там все просто. Придет запрос на твою нейросеть, Ты дашь на него ответ, И по твоему личному идентификатору, Который и прошит в нейросеть, Тебе распечатают и изготовят Новую идентификационную карту». Я стоял и, судя по всему, Смотрел на него, как баран на новые ворота. Слишком уж он тяжело вздохнул, Когда продолжил говорить». «Так», — протянул он, — «моё предположение находит всё больше тому подтверждений». Сказано это было, похоже, не мне, так как молодой парень, что был вооружён, согласно кивнул и произнёс «Я тоже так думаю. Мне же было совершенно непонятно, о чём идёт речь. В общем-то, как и девушки, на которую я посмотрел, прося объяснений. Но она так же, как и я, с непониманием на лице стояла и взирала на капитана. Не знаю». Прочел я по ее губам, что удивительно, артикуляция мне была совершенно незнакома, но вот смысл того, о чем мне хотела сказать Ксара, я понял прекрасно. Я лишь кивнул ей в ответ и опять перевел свой взгляд на капитана. Он задумчиво смотрел на меня. «М-м, ладно», — наконец сказал мужчина, жестко посмотрев мне в глаза. «Ситуация такова, что ты, скорее всего, нелегальный иммигрант». Тебя, как мы думаем, выкупили у работорговцев, занимающихся похищением разумных отсталых миров, не находящихся под протекцией Содружества. Те, у кого мы тебя нашли, хотели дать тебе небольшой шанс. Им нужен был низкоквалифицированный рабочий на не слишком престижную должность младшего технического персонала. И ты им подошел. Твои параметры были подобраны под ту недорогую нейросеть, что у них была». Куда они направлялись, нам неизвестно. В их навигационном искине нет никакой информации о конечной точке назначения их корабля. Так что у нас было всего два пути. Вернуть тебя на родину, но мы не знаем, где она находится. Или предложить тебе стать гражданином Содружества. Мы — боевой фрегат». И присутствие гражданского лица на судне во время боевого дежурства у нас строго воспрещено, за исключением проведения спасательных операций или ситуаций с освобожденными рабами, отбитыми у пиратов или работорговцев. Он, похоже, задумался, продолжать ли дальше. Ты подпадаешь под обе эти категории. И как потерпевший кораблекрушение и как жертва налета пиратов на ваше судно — Так что мы пошли на некоторые нарушения устава и решили позаботиться о тебе. Во-первых, мы установили тебе ту самую нейросеть, что приготовили те, кто тебя и нашел. Им нужен был техник, и они искали кого-то с соответствующими этой профессии способностями, параметрами. Ты, видимо, им полностью подходил. Тут я ничего сказать не могу, но сеть тебе подошла идеально. «Я прав?» И капитан перевел вопросительный взгляд на медика. «Да!» хотя это и несколько модифицированная версия, к тому же нейросеть достаточно устаревшая. Я такой конфигурации даже никакой информации в сети не нашла. Но установка и приживление прошли без всяких проблем. А ее адаптация и выход на рабочий цикл вообще потребовали в режиме разгона чуть меньше 40 минут. Так что вы правы, кандидаты действительно подбирали под имеющуюся в наличии нейросеть, а не наоборот. Нейросеть под кандидата. Поэтому и такие хорошие показатели ее адаптации. — Вот, — кивнул капитан, как бы и сам соглашаясь со своими словами. — В общем, те, кто тебя выкупил, предполагали предложить тебе работу техника, но не сложилось. На них напали пираты. Когда мы отбили ваше судно, то все уже были мертвы. — Кстати, — и капитан задумался, — была кое-какая странность во всем этом, на которую он сразу не обратил внимания. Вся команда того небольшого торговца состояла исключительно из аграфов. А в этом секторе, да и в ближайших, не было ни одной станции империи аграф. Странно, подумал капитан, но зато теперь понятна попытка найти себе низкоквалифицированный персонал на стороне. Среди аграфов тех, кто согласится пойти работать, даже обычным инженером практически нет, не то что обычным техником – А похитить любого они могли так же, как и пираты. Особенно если это простой человек, любого из которых они ставят лишь на ступеньку выше разных животных и намного-намного ниже себя. Очень спесивая и гордая раса, ни разу не учитывающая интересы других. Уверен, что они даже думали, что делают этому парню одолжение, похищая его. В том, что человека выкрали с его планеты, у старого крята уже не было. «Никаких сомнений». «Ладно, с этим разобрались», — подумал он, и капитан вновь вернулся к прерванному разговору. «В общем, удалось спасти только тебя, и то, потому что ты на тот момент находился в медицинской капсуле. Пираты просто тебя не заметили, когда обшаривали судно. И, коль так получилось, что ты оказался у нас то мы взяли на себя заботу о тебе, как о потерпевшем кораблекрушении оказали тебе первую помощь. Но как беженцу и освобожденному из рабства предоставили временное убежище. Как результат, мы установили тебе ту самую нейросеть, которую тебе и приготовили. Своего такого нейрооборудования у нас на корабле нет. И тут нам пришлось использовать то, что есть. Называется Технарь-2МК. Дальше... Капитан взглянул на какие-то показатели. «Находиться на корабле ты не можешь, поэтому мы везем тебя до ближайшей станции. Но мы тут немного подсуетились и выбрали ту, где тебе сразу предложат работу техника. Также там обещают обеспечить тебя жильем и организовать обучение. Плюс мы тебе, как новоиспеченному гражданину Содружества, обязаны выдать небольшие подъемные, которые позволят тебе устроиться на новом месте». Все это мы и выполнили. Стоял я и слушал его молча. Я, конечно, верю в доброту людей, альтруизм и прочие ценности. В то, что, к примеру, красота спасет мир. Или можно построить утопию в одном конкретно взятом государстве. Но все это происходит в сказках. И на страницах фантастических романов Добро должно быть с кулаками И очень крепкой мордой, Которая не треснет от первого уже пропущенного удара. А потому не верю я этому капитану, Но по факту поделать ничего не могу. Хреново, неприятно, Много непривычного, Но одно всегда и везде верно, Каждый преследует свою какую-то цель или выгоду, и уверен, есть она и у этого капитана, не уверен про других, не хотелось бы думать плохо о Ксаре, но и она человек, простите, разумное существо, потому и ей ничто не чуждо. Однако, коль у меня пока есть такая возможность, то нужно выжить из этих людей, вернее, разных разумных представителей космического сообщества, называемого Содружеством, по максимуму. И хоть в материальном плане, судя по всему, они сделают для меня большего или не смогут, или не захотят, то делятся информацией вполне охотно. Конечно, как говорится, в каждой сказке есть доля сказки. Вот эту долю мне и нужно отфильтровать и выделить. Сам же я, пока размышлял над всем сказанным, удивлялся своему спокойствию и такой четкости мысли. «Спасибо». «Поблагодарил я капитана. Я действительно был им благодарен. Ведь даже я сейчас видел еще один путь, про который капитан не упомянул, на который не требовал от них вообще никаких телодвижений. Выбросили они меня в открытый космос, и никто и никогда не узнал бы о моей судьбе. Так что доля благодарности к этим людям во мне была. Но выжать информацию у них я все-таки постараюсь по максимуму. От этого теперь зависит моя жизнь. Может, еще что-то получится с них поиметь, пока это непонятно». Но теперь мне придется за каждую появившуюся возможность хвататься всеми зубами и держать, держать, не давая ей вырваться и ускользнуть. «Простите», — произнес я, обращаясь к капитану, — «не могли бы вы ответить на пару моих вопросов? Они у меня появились, пока я вас слушал». «Я удивлен, что только пара», — усмехнувшись, ответил он, — «а потом могли делаться кругом. Ладно, давай, поговорим, только...» «Давай присаживайся, не моя, чужая». Он показал куда-то в сторону стены. «Но там чего не было?» «Да и вы садитесь, коли все еще не ушли», — сказал капитан своим подчиненным. Второй мужчина занял последнее свободное кресло, нам же с Ксарой свободных кресел не досталось, но девушку это не смутило. Она направилась как раз к той самой стене, куда и указывал капитан. Пара мгновений, и из нее появилось кресло, прямо выплавившись из гладкой поверхности». Я удивленно посмотрел на это чудо высоких технологий и прошел вслед за девушкой. «И как его сделать?» — спросил я у нее, показывая на кресло, в которое она уселась. «Ах, да», — ответила она, — «ты же, скорее всего, не в курсе. Просто прижми к стене руку. Можно дать ей мысленную команду, но ты не член корабля, и он не выполнит твоего приказа». «Понятно», — кивнул я и выполнил то, что предложила девушка поддержал пару секунд прижатую к стене руку, и еле успел отскочить, так как вместо кресла из стены выполз настоящий диван. «Это чего?» — удивленно спросил я, глядя на не менее удивленных девушку и остальных членов ее команды. «Понятия не имею», — честно призналась она и добавила. «Давай-ка лучше я». Мгновение и диван исчезает, а на его месте возникает еще одно кресло. «Садись», — говорит она, «так будет проще и без разных неожиданностей». Я согласно кивнул ей в ответ, посидел, собираясь с мыслями, и спросил. «Я несколько раз слышал слово «нейросеть», но я не знаю, что это такое. К тому же мы с вами понимаем друг друга, но я наблюдаю за вашей артикуляцией, она совершенно не совпадает с той, что должна быть при произнесении тех или иных слов на моем родном языке. А значит, мы с вами говорим на каком-то другом пока это все в завершении сказал я остальные вопросы будут чуть позже возможно и станет чуть меньше не уверен произнес капитан понимаешь нас ты скорее всего потому что тебе залили гипнокурс общегалактического наречия это основной язык на котором общаются в содружестве так что в этом нет ничего необычного никому не нужен работник который не будет никого понимать я кивнул соглашаясь с ним А вот нейросеть тут тебе лучше расскажет Ксара. Или еще лучше. И он вот посмотрел на девушку. Ты ему сейчас расскажи вкратце, а у меня вроде была где-то подборка старых баз первого, второго уровня, и думал выбросить, такое старьё никому не нужно. Ну а тут и пригодятся. Я тебе их отдам. На ничего уже не стоит. Но по крайней мере, основы ты сможешь вытащить из них и сам. Я лишь пожал плечами, так как, в принципе, не понимал, о чем он говорит. Хотя, опять же, что такое база, я примерно представлял. Но, как мне кажется, тут опять речь идет о чем-то ином. «Только нужен индивидуальный считыватель, а у меня такого нет», — вспомнил Кэп. «У меня есть, еще с Академии остался», — произнес тот парень, что был больше всех похож на человека. «Мне он больше не нужен, так что пусть забирает». Капитан кивнул. «Ну вот». «Все твои основные вопросы, думаю, эти базы полностью перекроют, так что тебе просто стоит изучить их за эти пару дней, пока мы не доставили тебя на место твоего будущего проживания». И этот пожилой мужчина потёр рука об руку, поднимаясь из кресла, в котором сидел. «Так и сделаем. Расскажи ему про нейросеть, я же пока принесу чипы с базами. Ну, а ты тащи свой считыватель». Это он парню. И быстро вышел из рубки, за ним ушёл и второй, оставив нас с Ксарой «Одних». Но если не считать того вооруженного четырехрукового, который все время очень пристально следил за мной. Чего ему от меня надо? Подумал я, мельком глянув на него. Чем заслужил столь пристальное внимание с его стороны? Но потом перестал обращать на него внимание, это как девушка довольно сжато поведала мне о том, чем же на самом деле является эта самая нейросеть. И получалось, это некое нейроустройство, которое мне встроили в мозг, вернее вырастили в нем на основании какой-то определенной модели нейронных связей. Подобная нейросеть улучшала определенные параметры человека, позволяя ему работать в выбранной сфере. Для меня конкретно это была техническая направленность развития. Моя нейросеть была не универсальной, а сугубо сухуботехнической, да еще и устаревшего образца, потому у меня были рабочие интерфейсы для подключения, видимо, только к техническим устройствам. Но этого девушка точно сказать не могла, так как спецификации на мою нейросеть в сети Содружества она найти не смогла. Однако в этом и было основное отличие моей нейросети. Очень мало интерфейсных выходов. По факту только один – затылочный. Тогда как в последнее время стали выпускать нейросети универсального образца, которые хоть и имели свою определенную специфику, но никак не ограничивали будущего владельца выбранной специализацией. но ну, это то, что касалось моей нейросети. А вообще это было некое нейроустройство, позволяющее управлять любым видом техники напрямую, через нейроинтерфейс или через ментальный канал управления, если такая функция была встроена в нейросеть. Дальше она служила индивидуальным идентификатором, средством общения и подключения к сетям Содружества и других государств. К ней были привязаны все банковские реквизиты «разумного». Помимо всего прочего нейросеть следила за состоянием здоровья своего владельца, предотвращая мелкие заболевания и сигнализируя о возникновении серьезных. Ну, по сути, если вкратце, то это было все. Тот девушка предложила, пока не вернулся капитан, зарегистрироваться в сетях содружества Доступ с корабля был только к ней и организовать себе банковский счет. «Правда, для этого нужно будет выдать мне разрешение на выход во внешнюю сеть, но разрешение может выдать и она, как младший офицер на корабле, только доступ этот будет достаточно ограниченный. Но мне и этого будет на первое время достаточно». Все это, конечно, было замечательно и великолепно, но я не мог понять, что и как я должен был сделать. Об этом я и сказал девушке. Это ее удивило». «Разве ты не видишь у себя в сознании интерфейс нейросети?» — спросила она. «Нет», — отрицательно помотал головой я. «Странно. Я проверяла она у тебя уже полностью рабочая? Должно все быть. Пусть скомандует интерфейс у нейросети подключиться», — неожиданно произнес тот четырехрукий, что постоянно следил за мной. «Я слышал, что индивидуальная привязка раньше происходила именно таким способом». «А, ведь и правда», — согласилась с парнем девушка. «Спасибо, Ксарос», — поблагодарила она его. «Меня же заинтересовало другое. Ксара — это она, а парня зовут Ксарос. Больно уж странное совпадение, да еще такой пристальный взгляд». «Брат?» — тихо спросил я у девушки. «Да», — кивнула она. «Старший». Теперь было понятно столь пристальное его внимание но интересно, как он догадался о моем намерении все-таки познакомиться с его сестрой поближе, или такие намерения у всех парней, которые видят ее, чему я, в общем-то, не удивляюсь. — Ладно, — послушался я совета брата девушки, — приказать. Только вот легко это сказать, но трудно сделать. Что нужно приказывать и чему? — Просто пожелай увидеть интерфейс нейросети, — поняв мои затруднения, подсказала мне девушка. Я кивнул. Ну что ж, я сосредоточился на той мысли. И, о чудо, всё получилось. Мир преобразился в компьютерную реальность. Такое ощущение, что я смотрю на него сквозь монитор со множеством различных показателей. И на что я из этого, интересно, должен обратить внимание? Слишком тут много всего. «Так, часы. Вижу. Это что?» «Непонятно. О, какой-то знак вопроса, обращаю на него внимание. Произвести подключение к обнаруженной сети? Соглашаюсь, ведь о чем-то подобном говорила мне девушка, только вот нифига это не галактическая сеть. Я прекрасно представляю, что система управления рудинами башнями или, к примеру, прыжковым двигателем не относится ни к какой внешней сети. Это внутренняя сеть корабля. Но как я к ней подключился?» Ведь она же должна быть зашифрованной, и доступ сюда ограничен. Решил не испытывать судьбу и отключился от нее побыстрее, чем, черт не шутит, активирующую какую-нибудь кнопку самоуничтожения или еще чего. Ладно, что еще? О, а вот это уже то, что нужно. Обнаружен канал выхода во внешнюю сеть. Подключиться? Опять соглашаюсь. Да, ну, как сказать, что я промахнулся? Вроде... Как и не промахнулся, только вот опять пунктов тут несколько больше, чем, как мне кажется, должно быть. Даже проверять их не стоит. Но одни названия говорят о многом. Закрытый канал связи Космического флота Королевства Минматар. Закрытый канал связи Третьего Космического флота. Закрытый канал связи Службы безопасности Королевства Минматар. Еще много всего. И в самом конце. Открытый канал «Галактическая сеть Содружества». «Открытый канал, сектор СОЛ. Так, тут я тоже рисковать не буду. Ксара говорила только о сети Содружества, вот к ней и подключаюсь. А дальше? Вполне обыденная такая регистрация, как на каком-нибудь сайте или форуме, только вот пароль не нужен, идентификация привязывается к установленной нейросети. Хотя и тут не все как у людей». Мне было предложено ввести совершенно левый идентификатор или воспользоваться одним из уже имеющихся в базе. И это, я так уверен, не относится к стандартному функционалу. Я пока все делал по обычной схеме. Остальное придется сначала изучить и лишь потом использовать. Однако я был чуть ли не на все сто процентов уверен, что моя нейросеть, даже если и устаревшая, но ну уж точно не вполне обычная. Она дает выполнять такие функции, присущие больше не технику, а какому-то хакеру. После регистрации я понял, что работать в сетью могу лишь в граничном режиме. Для того, чтобы я мог ее пользоваться, следует как минимум внести абонентскую плату. Но к банкам я подключиться мог. Что вполне логично, как платить, если ты до денег не можешь добраться. Тут нужен совет. И я открываю глаза, оказывается, я сидел, откинувшись в кресле. «Сар, подскажи, а в каком банке лучше всего открыть счет?» — спросил я у девушки. «Как?» — удивилась она. «Ты уже вышел в сеть Содружества? Но как ты смог сделать это так быстро? И вообще, как ты смог это сделать? Мы же тебя еще не подключили». И она показала на пустое кресло, где раньше сидел тот самый парнишка, который обещал поделиться со мной каким-то считывателем. «Тебе же еще не выдали разрешение на пользование сетью!» Так, черт, это я поторопился со своим вопросом. Хотя нет, не поторопился. Конечно, врать нехорошо, как говорила моя мама, но уж слишком странное происходит. Про то, что мне кто-то должен выдать разрешение на пользование этой самой сетью, я как-то и позабыл. А потому нужно ответить ей так. «Прости», — сказал я, — «ты немного не поняла. Я спрашиваю вообще, в каком банке мне будет лучше всего открыть счет...» а ага, протянула девушка. — Ну, тут все просто. Если нужна надежность, то открывай счет в Государственном банке Королевства Минматар. Мы сейчас находимся на территории, как раз и контролируемой нашим государством. — Ну, а если, в принципе, это не имеет особого значения, то просто поищи, где условия получше. — У нас-то особого выбора нет, — сказала она. — Все государственные служащие должны хранить свои накопления именно в этом банке. Я кивнул ей в ответ. — Спасибо сделаю точно так же, тем более никаких других банков я и не знаю, а твоему мнению я доверяю больше, чем той рекламе, что могу встретить или увидеть». Девушка смутилась. «Да не за что, в общем-то. Все равно спасибо», — сказала я ей. Ксара кивнула и прошла к тому креслу, на которое указывала. Села в него и начала что-то вводить на клавиатуре. «Готово», — произнесла она, обращаясь ко мне. «Доступ на выход в сеть у тебя теперь есть». Да я это и сам заметил. Появилось новое сообщение в интерфейсном окне, оповестившее о том, что мне выдан гостевой допуск к пользованию сетью корабля и некоторыми ее функциями. Но это было не все. Параллельно высветилось еще пара сообщений о том, что перехвачен код доступа одного из офицеров судна номер 345678 – И также второе сообщение о том, что в защитной системе корабля найдено две уязвимости, связанные с его гостевой учетной записью и полученным кодом доступа младшего офицерского состава, позволяющий получить полный доступ ко всем функциям управления кораблем. «Офигеть!» – подумал я, читая эти сообщения. «Это что угодно, но уж точно не техническая нейросеть». При этом, что удивительно, я работал как бы в два потока. Один разбирался с работой нейросети и ее интерфейсом, а второй разыскивал в сети Содружества контакты нужного банка и информацию о нем. «Ага, вот они. Регистрируюсь открываю там счет на свое имя. Информация просматривается и анализируется мгновенно». Наиболее полезные и имеющие какую-то ценность сведения отфильтровываются и помещаются как бы в отдельную базу, которая создается и хранится в моем сознании. Пять счетов, привязанных к одному идентификатору, можно открыть бесплатно, ну а последующие по сто кредитов за новый, но мне пока это не интересно «Подсчитал, что еще можно там сделать». «Наткнулся на интересную информацию. Если зарегистрировать свою фирму и открыть от ее имени счет в этом банке, то, во-первых, получаешь скидку по налоговым отчислениям, во-вторых, повышенный процент на любой тип вкладов, начиная от текущих счетов и заканчивая различными накопительными». «Конечно, я это не слишком понял. Получалась как это уж очень запутанная система. Но вот информация сама по себе в голове осела». Почему-то посчитал ее важной и интересной. Больше ничего меня не заинтересовало. Открыл глаза. Капитан и второй пилот, ну или кто он, все еще не вернулись, зато Ксара как раз подходит ко мне. Удивила скорость работы с нейросетью. Кажется, что потратил уже не меньше нескольких десятков минут, но по факту получается, что не прошло и пары секунд. Ровно столько потребовалось девушке, чтобы подняться и дойти с того места, где она сидела за пультом, до того, где сейчас находился я. «Ты не переживай», — произнесла она, — «если не получится сразу освоить работу нейросети. Я знаю, что вам, диким, это очень сложно иногда дается. Но ты тренируйся. Мы-то привыкли уже. Нам хоть и устанавливают их лет в 17-18, но до этого мы пользуемся их упрощенными аналогами. А тебе это понадобится. Обучение без нейросети невозможно». «Без нее ты не сможешь осваивать и изучать базы знаний, и, как следствие, не сможешь получить нужный доступ к управлению той или иной техникой». Но не все так страшно». И девушка, помолчав, посмотрела на меня. «Нейросеть тебе подошла идеально, так что и управлять ее ты сможешь без особых проблем. А изучение нужного учебного материала – это ж лишь вопрос времени и упорства. И, как мне кажется, с последним у тебя проблем не будет». И практически без перехода. А теперь попробуй выйти в сеть Содружества и зарегистрироваться в нужном банке. Для этого мысленно прикажи сети подключиться к сети и пожелай найти информацию о банке. По сути, я все сделал точно так же, как и говорила сейчас к Сара, только уже минуту назад. Сейчас же я просто лазил по сети, просматривая то, что мне еще доступно. Найдена уязвимость, позволяющая получить доступ к доске объявлений Содружества. Найдена уязвимость, позволяющая, воспользовавшись доской объявлений как промежуточным сервером, подключиться в полнофункциональную версию в сети Содружества. А вот это уже интересно. Пробую. Рекомендация. Подключить автоматический интеллектуальный спам-фильтр. Точно. Про вирусы и спамеров я забыл. Выполнить, соглашаюсь я. Пошел перебор информации». Много интересного. Какие-то новостные издания, подписки на различную научную литературу, буклеты учебных заведений, занимающихся как очным, так и дистанционным обучением. нейросеть просеивала информацию с неимоверной скоростью, ну и я вместе с нею. Так, а это что? Бесплатные базы знаний. Ксара что-то говорила о них. Ага. Много баз, устаревших на 3-4 поколения, не представляют никакого финансового интереса. Для обычных пользователей. Но я ссылку на этот ресурс сохранил, потому как в тот момент, когда увидел объем занимаемого ими пространства, чуть не впал в элементарный ступор и шок. Петабайты информации. И все это, как я понимаю, только сплошные знания, накопленные этой цивилизацией. Где все хранить у себя, я не представлял. Но оценил то, с какими объемами данных мне придется иметь дело». Для интереса залез на доску объявлений, чтобы понять, чего уж там размещают. Как оказалось, размещают там все, что душе угодно. Начиная от элементарных объявлений о продаже партии носков в каком-то непонятном секторе до продажи целых планет и корпораций. Были тут и объявления о работе или, наоборот, поиски работы. Были объявления, как я понимаю, касающиеся работы наемников. Охрана периметра, торговых трасс, караванов, складов... Локальные войны или войны, устраиваемые корпорациями, государственные перевороты, продажа и покупка оружия. Вот, дошел и до кораблей. Продажа, покупка кораблей. Классы, тоннаж, вместимость, перевозка людей и грузов. И правда, сборная солянка, где было представлено все, что может предложить настолько огромное объединение разнообразных государств, как это самое «Содружество». А то, что это не одно большое государство, я уже понял. Все, хватит. Пока мне это не нужно, закрываю. И для интереса все-таки залезаю на страницу, где предлагается обучение по различным специальностям. Подразделов не так и много, думал, будет гораздо больше. Ага, понятно. Проваливаюсь в раздел «Техника» и вижу там как минимум 40 разных профессий, от «Техника универсала» до «Техника большегрузных транспортных суперкораблей» класса «Звездный странник». Проваливаюсь дальше. По категории «Техник универсал» обучение предлагает больше 40 тысяч учебных заведений. Стоимость обучения разнится невероятно. От нескольких тысяч кредитов, это, я так понимаю, местная валюта, до сотен тысяч и миллионов кредитов. Это интересно, за что». Для сравнения беру программу курса самого дорогого объявления и самого дешевого и сравниваю построчно. Я в ступоре. Они идентичны. Откуда такая разница в цене? Ничего не понимаю. ты не спросишь, это сразу выдаст мою возможность уже сейчас пользоваться сетью «Содружество». Ладно, разберусь сам. Читаю описание учебных заведений. Все понятно». Люди готовы платить за понты. Как говорится, дешевый понт самый дорогой. Первое предложение – какая-то небольшая частная академия на окраине Содружества, хотя открылась она достаточно давно. Второе – новомодное заведение в столице одного из государств, входящих в Содружество. Первое – не предоставляет ничего, кроме самого обучения и проживания на этот период. Второе – все то же самое, но жить вы будете в это время как король. А оно нужно какому-то технику. Он где потом работать будет? И что делать? Что самое интересное, там, где копеечная по сравнению с другими стоимость обучения, постоянный недобор и нехватка студентов. Там же, где я вижу астрономические цифры, конкуренция за каждое учебное место, даже на те специальности, которые не пользуются большой популярностью в других местах. Страна идиотия, на мой взгляд. Ну, что поделать? Тут я, похоже, и оказался. Ладно, с этим разобрались. «Нормальное образование, похоже, можно получить из за вполне приемлемые деньги, даже дистанционно. Но вот их все равно нужно где-то взять для первоначального старта. Как я понял из рассуждения девушки, тут, в отличие от моей родины, без нужных знаний ты просто реально не сможешь не то что подняться вверх, а и просто удержаться на месте. Требуется постоянная учеба и развитие». Хорошо, хоть тяга к знаниям – это один из моих пороков, хотя я не слишком большой, так, средненький. Ну, любил я всегда учиться, что поделаешь, а здесь эта моя любовь может пригодиться. Так что относительно обучения у меня никаких особых опасений не было. Если надо, то надо. Проблемы были у меня с другим. Как говорил мой родитель, таких разгильдяев, как я, даже могилы не исправит. Такой и в гробу умудрится перевернуться. Так что... С дисциплиной у меня всегда были проблемы. Обычно спасало только то, что знал я зачастую гораздо больше, чем обычная болтуса иногда и сам преподаватель. И потому поймать меня на том, что я к чему-то не готов, было очень сложно. Пока я разбирался с сетью Содружества, прошло некоторое время, и, наконец, вернулись капитаны и тот второй парень. Хотя отсутствовали они недолго. Все это странное растягивание субъективного времени, когда работаешь с нейросетью. На, бери и пользуйся. — сказал капитан, передавая мне две небольшие флешки, которые они сами называют чипами, и считыватель под них. — Я благодарно кивнул. — Как ими пользоваться, тебе объяснит Ксара, и капитан кивнул на девушку. — Да, спасибо, — еще раз произнес я. — Ее потом отблагодаришь, — усмехнулся он, и чуть так передернулся ее брат после слов капитана. — Неужели мой интерес к девушке так и написан на моем лице? — Ни черта не понимаю. Обычно мне, наоборот, все говорили, что эмоциональнее меня даже статуи. А тут все подряд читают меня, будто книгу. Хотя, опять же, непонятно. Тогда почему та же Ксара не догадалась о том, что я уже давно работаю с тем, к чему у меня, по идее, нет доступа? И я посмотрел на девушку. Или она поняла, но никак это не прокомментировала. «Черт, ведь не спросишь». «Ладно, постараюсь пока не выделяться и поработать с тем, что есть. Может, смогу расспросить ее обо всем остальном подробнее, со временем?» Пока я думал, капитан занял свое место. «Ну, все, мы закончили, теперь можете покинуть рубку корабля». И он кивнул мне на дверь. Странная у него произошла смена настроения. «Хотя, кто я для него такой, чтобы возиться со мной как с собственным ребенком?» Он и так потратил на меня времени гораздо больше, чем следует в обычном случае. Явно для себя старается, глядя на капитана, подумал я. Однако, прежде чем уйти, я хотел задать еще последний вопрос, на который так и не получил ответа. «Простите, капитан», — произнес я, обращаясь к нему, — «а куда мы направляемся?» Тот внимательно посмотрел на меня в ответ. «Небольшая научно-исследовательская станция в секторе Сол», — сказал он. — Но тебе это вряд ли о чем-то скажет. И правда не сказала. Но зато я помнил о том, что кроме сети Содружества в открытых еще значилась и сеть этого самого сектора — СОЛ. — Идите, — добавил он уже после того, как я направился к выходу. — Да, и отведи его на гауптвахту, — попросил он девушку. И уже обращаясь ко мне, — ты уж извини, но лишних помещений на корабле кроме этого нет. — Я лишь пожал плечами, и действительно, откуда на боевом корабле с ограниченным и точно рассчитанным объемом будет гостевая каюта? — Я понимаю, — ответила ему я и вышел из капитанского кубрика вслед за девушкой. — Ну, что скажете? — спросил капитан, когда за человеком медиком закрылась дверь. — Обычный, дикий, — ответил связист немного разумнее других. Думаю, проблем с ним не будет. — А ты что думаешь? — спросил капитан Уксареса. «Он вам не поверил», — уверенно произнес тот в ответ. «И почему ты так решил?» — спросил у него капитан. «Слишком мало он задал вам вопросов. Будто догадывается о том, что вы на них не ответите или солжете. Спросил только о тех вещах, которые не имеют отношения к нему лично». Потом подумал и добавил, «За исключением последнего вопроса, когда поинтересовался, а куда мы все-таки направляемся». Капитан кивнул. «Соглашаясь с ним, да, парень не так глуп, как выглядит. Мне тоже показалось, что он мне, если и поверил, то не до конца. Ну и выхода-то у него особого нет. Так что тут он просто спустил все на тормозах. И пожилой крят задумался, а потом добавил, главное, что он не стал поднимать скользкую тему. Значит, можно считать, что... Мы от него откупились, и он посмотрел в том направлении, куда вышел и иномирянин, последовавший за девушкой. Парня пристроили, теперь следует заняться и нашими делами, подумал он, и скомандовал своему связисту свяжи меня с этим номером», и он продиктовал номер. Этот пир скупал любые корабли и практически никогда не задавал лишних вопросов, особенно если все было достаточно законно. «Сделано!» — ответил ему связист. И капитан углубился в переговоры с покупателем, выкинув из головы своего невольного пассажира. «Меньше чем через двое суток его уже тут не будет, и можно будет забыть о нем окончательно. Больше их пути не должны пересечься». «Это твоя каюта», — сказала Ксара, показывая на небольшую серую комнатку. «Ну, если хочешь, поживи пока у меня. Я буду не против». — Меня поражала откровенность этой девушки. — И я, честно говоря, я сам буду не против, — ответил я ей. — но мне кажется, что твой брат готов пристрелить меня на месте. — А! — она легкомысленно махнула рукой. — Он готов пристрелить любого, кого видит рядом со мной. — Но не перестать же мне из-за этого оставаться женщиной. И она вопросительно посмотрела на меня. Восхитительный И очень желанной женщиной поправил я ее, вернее, прости, девушкой. Она еще раз кивнула, будто именно такой ответ и хотела услышать от меня. «Тогда пошли. Покажу, где живу я». И мы вместе ушли дальше по коридору. Каюта девушки оказалась ровно в два раза больше той, что предназначалась мне. Но тут, по крайней мере, чувствовалась жизнь и живое присутствие. «Вот». Устраивайся, а я вернусь после смены Это через четыре часа Сходим поужинать и дальше Что будет дальше, она не договорила Но озорно, сверкнув глазами, развернулась И ушла в обратную сторону Я же вошел внутрь Комната как комната Небольшая Интересно, где тут душ? И только я об этом подумал, как одна из панелей в стене отъехала в сторону И за ней я увидел душевую кабинку Быстро раздевшись, я помылся, посмотрел на свою одежду. Постирать бы ее и высушить. Идем по тому же принципу, что и с душем. Где тут можно постирать одежду и высушить ее? Там же, в душевой кабинке, открывается небольшой шкафчик. Сворачиваю и складываю туда свой комбинезон. Все равно у меня больше ничего нет. Хотя как-то нет. Считыватель и чипы. Рассматриваю считыватель. Судя по всему, он надевается на руку. Приспособил. Никаких кнопок. Видимо, работает автоматически. Вставил один из чипов. Все верно. Заработало. Обнаружен новый источник информации. Провести скачивание. Я согласился. Инсталлировать скачанную базу знаний. Начать ее изучение. Опять отвечаю «Да». Дальше. А дальше все как во время работы с сетью содружества Быстро просматриваю скачанную информацию. Сознаю ее, отфильтровываю, выделяю самое важное и значимое. Все. Обе базы, что были на чипе, изучены. Как-то быстро. Видимо, они маленькие. Достаю второй чип. Процедура повторяется. Из полученных знаний узнал, что же это все-таки за содружество. Кто тут живет, какие основные законы действуют на его территории. Ознакомился с финансовой системой, системой обучения и допуска к работе. Информация действительно универсальная и вряд ли меняется очень часто. Времени потратил совсем немного. Даже не уверен, что прошла и одна минута. Теперь понимаю, почему местные все время упоминают нейросеть. Невероятное нейроустройство, позволяющее обрабатывать информацию с неимоверной скоростью. И у меня еще устаревшая модель. Значит, у остальных это происходит еще быстрее. Правда, с моей нейросетью что-то не так. Но лучше об этих странностях умолчать. Техник как техник. С остальным разберусь позже. Немного повалявшись на кровати девушки, поняв, что уже заскучал, опять подключился к сети. Но в этот раз вышел в сеть сектора СОЛ. Информации тоже было много. Кое-что дублировалось из галактической сети. Постарался найти информацию о той станции, куда мы направляемся. Оказалось, что это какой-то институт, но техник требовался там всего один, в отдел по ремонту и утилизации устаревшего оборудования. И работника они искали очень давно, чуть ли не два года. Прочитал необходимые требования. Нашел в сети, что такое тестер и малый ремонтный комплекс, с которыми, по всей видимости, мне придется работать. Посмотрел, чем живет сам сектор, чем там занимаются, помимо исследований. В основном это шахтерские колонии и станции. Есть несколько колоний на планетах с редкими природными биологическими материалами, также сельскохозяйственные колонии. На станции есть небольшая академия. Чуть с кровати не свалился, когда понял, что это и есть та самая дешевая академия цены, которую я и сравнивал. Поняв, что пока бесцельно бродя по сети сектор, я только трачу свое время. Перешел по ссылке в ту самую базу и просмотрел там технические базы. Выбрал из них наиболее полные – Потом просмотрел базы, которые касались хакинга и информационных систем. Были тут и такие. Слишком уж необычно вела себя нейросеть, поэтому мне нужно понимать, что она предлагает и делает. Поэтому решил изучить, пока есть время, базы по хакингу, как, на мой взгляд, профильной для моей нейросети. Этим я и прозанимался остаток дня до того момента, как в каюту вернулась девушка. Она вошла тихо, и, подумал что я сплю, осторожно прошла в душ. Я же отреагировал, но просто открыл глаза и наблюдал за ней через открытые двери. Когда она мокрая, с капельками влаги на коже, вышла обратно, я честно спросил, «Нам обязательно сейчас идти ужинать?» «Нет», — ответила девушка и подошла к кровати. Даже сам не заметил, как мои руки протянулись вперед. В общем... На ужин мы так и не попали. Как и на завтрак. Правда, я потом принес к Саре перекусить, к ней в медотсек, со своими извинениями, но опять ушел оттуда только после того, как девушка опомнилась и, строго-пристрого застегивая свою форменную кофточку, напомнила мне, что она все-таки при исполнении, и выпихнула меня в коридор. Я же вернулся обратно в каюту. И опять занялся учебой. Теперь я проштудировал базы по информационным системам кибернетики. Наконец дошел до базы техник. Тут-то и встретил алгоритмы работы с тестерами и ремонтными комплексами, не только малыми. Когда закончил с этими базами, решил, что подходят дальше инженерные. Ими я и занимался, когда пришла к Сара. Но теперь она все-таки вытащила меня в кают-компанию, где мы и поужинали под сверлящим взглядом ее братца. Ну а дальше была наша последняя ночь. Утром мы прибывали на станцию, где меня должны были высадить». — Это он? — спросил Толстяк у Криата. «Да — Да? — пожал тот плечами в ответ. — Точно. Техник. Миросеть, классы технаря учебу и жилье вы обещали ему обеспечить. Мы и так с ним и договорились. Толстяк замялся. С учебой промашка. Условия поменялись. И тот, кто был согласен оплатить ее несколько месяцев назад, погиб. на станция не готова принять на себя такие расходы. Оба стояли молча. Есть варианты, спросил Кред. Такой подставой он не ожидал. Есть. Мы можем устроить его младшим ремонтником и выдать простейший тестер. Будет проводить первичную диагностику. Особого навыка или знаний там не требуется. Когда поднакопит деньжат, отправь его на курсы повышения квалификации в наше местное училище. Это лучше, чем вообще никак. Военный стоял и молча смотрел на молодого человека, прощавшегося с Ксарой. Он понимал, что толстяк просто замылил деньги, выделенные на учебу. Но и у него выхода не было. От человека нужно было избавляться. «Три тысячи», — сказал он. «Мы же говорили о двух», — надулся жердей. «Это было до того, как мы подставили парня». Толстяк немного постоял. Но все-таки кивнул. Ему тоже нужно было закрыть эту вакансию. В этом месяце проверка, где могли вскрыться все его махинации. И точку нужно было ликвидировать. «Куда переводить?» — спросил он. Капитан посмотрел на парня и назвал счет. Деньги уйдут ему. Они его здорово подставили и хоть так немного компенсируют его неприятности. Капитан, конечно, был циником. Но он был достаточно справедливым креатом и понимал, что они обязаны оставшемуся здесь парнишке. Вся их команда. Хоть сам парень этого и не знал. Я стоял и смотрел, как улетает корабль, как улетает Ксара, оставшаяся на нем. Я не думал, что она выберет меня, что я мог ей предложить. Но она дала мне то, что не смог бы дать никто другой. Она позволила мне забыть о том, где я оказался, и принять этот мир. Спасибо тебе, мысленно произнес я. После этого развернулся и посмотрел на шлюз, ведущий в глубину станции. Чего застыл? Пошли, раздался сварливый голос какого-то недовольного толстяка, с которым разговаривал капитан. Вот меня и встретили в новом доме. «Рады мне до одури!» «Ну, я, соответственно, вам рад, не меньше!» И, усмехнувшись этой своей мысли, я пошел вслед за ним.